19 марта. Воскресенье. 2 часа ночи. Ленинград. Литейный проспект. Большой дом. «Ну что? Вроде неплохо получилось, парни!» — донес из динамика узнаваемый голос Вудроффа. И Блеер согласно кивнул. «И правда неплохо. Голова у противника варит что надо. Дезу, хоть и на ходу, но сварганили приличную». «Тогда все!» — продолжил голос резидента. — Пошли по норам, спать, завтра обточим. Раздались звуки двигающихся стульев, чей-то протяжный зевок, щелчок выключателя, и в комнате наступила тишина. — А я б сказал, что и вовсе отлично получилось, — Минцев жмурился от удовольствия. — Поздравляю, Владлен Николаевич. Разговор в кабинете на Литейном на время умолк тонко зазвенело стекло, запахло коньяком. «Грильяш в шоколаде», — генерал выложил на стол коробку, поднял рюмку. «Чтоб все у нас получалось! Неплохой тост! За успех!» Все эти месяцы станция ЦРУ держалась как Козельск перед монголами. Американцы перекрыли все возможные пути внедрения спецсредств в отсек резидентуры, а поддерживаемый Фредом жесткий контрразведывательный режим не позволял агентам комитета из числа технического персонала просочиться туда с акустическими радиозакладками. Решение, как это порой бывает, пришло неожиданно. В январе кто-то в управлении припомнил прошлогоднюю суету синтиции «Фолк», которой вдруг в середине марта понадобилось нечто этакое из цветов, и сопоставил это с днем рождения Фреда Вудроффа. Тут же возникла почти безумная идея подсунуть на предстоящий юбилей резидента букет с монтированными в цветоложе микрофонами. Приехал, оторвавшись на время от проектирования восьмиэтажного микрофона на бульваре Новинского, Вячеслав Асташин. «Нет, тут микрофон не подойдет, сказал, выслушав Блеера. «Даже самый мелкий будет крупноват». «А как же...» — начал было Жора, но конструктор спецтехники его решительно прервал. «Я лучше дам вам аудиотранспондеры. Они с булавочную головку, не требуют питания и не ловятся нелинейными локаторами». «Эх, от сердца отрываю. Я так понял от Юрия Владимировича, что у вас тут как бы неинтереснее, чем в посольстве США». Но учтите, букеты-то мы сделаем, но цветы будут неизбежно травмированы и долго не простоят. Дня три максимум, и все. Вам надо как-то подогнать события так, чтобы в эти дни резидент обязательно провел совещание. Иначе все будет зря». Уже через неделю сигнал о найденном «Москвиче» поплыл к партнёру Восла. Пять дней назад на дежурство в рядах Кузнечного и Некрасовского рынков в цветочном магазине в Ботаническом саду встали сотрудники комитета. Вчера, когда Синти самолично занесла букет подготовленных в лаборатории КГБ Рос в кабинет Вудроффа, в управлении с умилением слушали ее поздравления юбиляру. Блеер вернул рюмку на стол и задумчиво потер подбородок. «Расшифровку завтра почитаем. Да, кстати, если с Рыженькой будет что-то получаться, то надо как-то раскрыться перед ЦРУ, кто именно из русистов был нами куплен. Иначе влепят черную метку всем двадцати, и дальше университетов им будет не подняться. Напомни мне потом». Повернулся он к заму. «Хорошо», — кивнул тот и забросил в рот розовое полукружье докторской. «И еще...» Блейер устало потер глаза. С тунжа из этих 550 рублей выпишите премию. Рублей э сто за артистизм.